Глава 2. Как устранить и предупредить главную причину всех болезней? Моя задача в этой главе – указать средства и способ, при которых можно с успехом противодействовать отравлению организма слизью, этому величайшему врагу здоровья. Я уже указывал, что больным необходимо индивидуальное лечение. Мне удавалось не раз как устными, так и письменными советами оказывать помощь и достигать исцеления в тяжелых заболеваниях. Тут я хочу указать три способа найти для себя надлежащий режим. Первое. Кратчайший и самый надежный путь – это пост. Здоровые люди могут в безопасности лечиться постом. Само собой, разумеется. Также и они должны быть благоразумными, не переутомляться во время поста – То есть не делать таких физических и умственных напряжений, которые им были бы не по силам даже при полном питании. Тут следует упомянуть об обязательной мере предосторожности, которая должна соблюдаться при всех лечениях постом. полном очищении кишечника перед началом поста посредством безвредного слабительного элеклизма. Или того и другого вместе. Ведь вполне естественно, что постящийся не должен мучиться газами и разложившимися веществами, которые образуются из кала, находящегося в кишечнике. Уже того достаточно, что слизь при выделении доставляет человеку много хлопот, о чем уже было говорено. Кто боится продолжительного поста, даже если он и чувствует себя здоровым, тот пусть начинает с короткого. Уже 36-часовой пост, повторяемый один раз или два в неделю, действует очень благотворно на организм. Лучше всего начинать его с вечера, отказавшись от ужина и поставив клизму. В продолжение 36-часового поста, вплоть до 2 утра включительно, не следует принимать никакой пищи. А во время первого, затем завтрака, есть только фрукты. Питаться фруктами необходимо после каждого поста, потому что фруктовый сок свертывает разрыхленную слизистую массу. Больные и пожилые люди должны особенное внимание обращать на свои индивидуальные особенности. Например, кто обыкновенно питается только мясом, тот особенно должен опасаться внезапного перехода к посту, и строгой фруктовой диете. Резкая перемена здесь может очень повредить. Перемену диеты надо ввести в строгом соответствии с особенностями организма и под наблюдением опытного врача. Цель достигается значительно скорее, если указанным образом продолжать поститься несколько дней дольше. То есть, три дня ничего не есть и пить только смотря по надобности глотками, воду с лимоном. Начиная с четвертого дня, питаться немного овощами, салатом или фруктами и вечером того же дня поставить основательную клизму. Пост может продолжаться у здоровых людей даже несколько недель, особенно у тех, кому их род занятий позволяет лежать в тяжелые минуты выделения слизи и колебания барометра. Эти советы, однако, относятся только к здоровым людям, которые на опыте желают убедиться в физическом и духовном перерождении, являющемся следствием этого лечения. Не смущайтесь во время поста плохим внешним вашим видом и уменьшением веса тела. Здоровье ваше, несмотря на нехороший цвет лица, становится крепким, и вскоре на щеках показывается свежий и здоровый румянец. Вес тела также скоро делается нормальным. После поста тело нарастает буквально с каждым граммом пищи. Очень умеренные в еде и часто постящиеся люди обладают очень тонким и одухотворенным выражением лица. Говорят, что у папы Льва 13-го этого великого постника и знатока жизни, был почти прозрачный цвет лица. Успех поста, главным образом, зависит от самого постящегося. Он не должен терять присутствие духа. В минуты сомнения одному помогает спокойствие, другому – деятельность, особенно легкая механическая работа. Когда организм освободится от засорения, слизи и клея, то святая обязанность каждого выздоровшего человека – оценить обретенное великое земное благо и сохранить его правильным питанием. Второе. Кто по состоянию своего здоровья не может поститься, например, при тяжелых легочных или сердечных болезнях, пусть по крайней мере заботится о том, чтобы накоплению слизи был положен предел. Это достигается возможным воздержанием от образователей слизи, в особенности от мучных, пирожных, рисовых и картофельных блюд. от кипяченого молока, сыра, мяса и так далее. Творог, простокваша, йогурт образуют меньше слизи, потому что они действуют слабительно. Кто совсем не может отказаться от хлеба, тот пусть употребляет белый и черный хлеб в сушеном виде. Вредоносность его при этом теряется, так как слизистые частицы частью разрушаются. Сушеного хлеба вообще много не съешь, нельзя его и проглатывать кусками. подобно хищнику, старательное же разжевывание, утомляет, в конце концов, даже самого жадного любителя. Кто не может раскусить сухаря вследствие плохих зубов, тот должен сосать его, до тех пор, пока он не размокнет. Превосходное средство поднять упавшие силы. А кто не может обойтись без картофеля, тот пусть употребляет его только в печеном виде. Тут я снова предостерегаю больного, самоуведомительным образом от самостоятельного лечения без опытного руководства даже малейшие отклонения в сторону бесслизистой и бедной слизью диеты требуют различных указаний и форм, смотря по роду болезни и индивидуальности больного. Чрезвычайно важную роль играет при этом правильный своевременный переход от одной диеты к другой. Об этом может судить только компетентный специалист, а не больной и его близкие. Особенно больные легкими должны месяцами воздерживаться от некоторых образователей слизи, чтобы предупредить обострение своей болезни. Тут могут много хороших услуг оказать мои препараты бедной слизью. Бедный слизью растительный бульон, питательный суп, здоровый аромат, постный напиток и так далее. Что же, собственно, остается человеку для питания, если он совершенно должен отказаться от мяса и по возможности избегать сушеного гороха, чечевицы и бобов? Такой вопрос предложится вздохом, вероятно, не один из моих читателей. О ценности мяса я уже говорил выше. Незначительная потребность человека в белке вполне покрывается сахаросодержащими фруктами – бананы – Орехи с несколькими винными ягодами или финиками служат превосходно образованию мускулов и силы первого сорта. Овощи. Возможно, мелко нарезанные и обращенные в салат. Салат, приготовленный с маслом и обильно облитый лимоном. Все эти роскошные фрукты и ягоды, которые доставляет нам юг, дают в общем стол достойный богов. И не приходит ли сама природа нам на помощь, когда весной на юге созревают чудные апельсины, как раз в то время, когда у нас кончается сезон наших великолепных фруктов, особенно яблок, а молодых овощей еще нет? Неужели их аромат наконец не соблазнит человека питаться только одними фруктами? Входить в дальнейшие детали не буду, но хочу только рекомендовать, особенно людям слабого здоровья, во всяком случае, держаться утреннего поста. Не принимайте пищи совсем до обеда или по крайней мере до 10 часов утра, а затем ешьте только фрукты. Награда за это маленькое самоистязание не замедлит, если быть в нем последовательным. Третье. Теперь еще словечко и для тех, которые думают, что не могут отказаться от обычной слизистой пищи, мяса и прочее. И для них имеется весьма здоровый вид питания – флетчеризм, то есть питание по образцу американцев Флетчера. Причем пища особенно основательно разжевывается, пока не получится во рту жидкая каша. Количество пищи сокращается до размеров действительного аппетита. То есть раза в полтора против обычного что в итоге дает прекрасные результаты как только человек благодаря посту и фруктовой диете выздоравливает как я это понимаю то есть его организм освобождается от слизи клея и зародышей болезни и далее остается таким то само собой разумеется что ему уже не надо больше поститься и еда становится для него таким наслаждением о котором он раньше не имел никакого понятия. Тут и лежит для человека путь к счастью, гармонии и разрешению всех вопросов, особенно в социальных, потому что потребности его чрезвычайно сокращаются, и он приближается к божеству. Сократ. Может ли человек долгое время питаться фруктами? Само собой разумеется, что да. Иное было бы прямо биологической ошибкой, Если для каждого червяка готов стол, почему же для человека его не будет? Кроме того, уже научно доказано, что в яблоке, банане и кокосовом орехе содержится решительно все, что необходимо для человеческого организма. Корова всю жизнь питается только травой, дает ежедневно 10 литров молока, тянет плуг и в конце концов съедается. и в течение долгого времени в ней жир, белок, молоко, мускулы, сила и теплота образуются от питания травой, сена. Неужели же стоящий выше всех животных человек так несовершенно создан, что органическая его жизнь не может поддерживаться богатой солнечной кухней? Павел Либернер, один из моих единомышленников, изложил основные правила богоугодного образа жизни в поэтической и привлекательной форме. С его разрешения я привожу здесь его практические указания для жизни. Перед едой произнеси благовейно свою молитву и заботься о том, чтобы обед твой был проникнут благочестивым настроением. Ешь медленно, с толком, чтобы аромат и свойства яства, которое содержит в себе бальзам для нервов, проникли в твое существо. хорошо прожевана, наполовину переварено. Дурные господа, а хорошие слуги наши, живот и желудок, говорит справедливо мудрое изречение. Твоя пища должна быть чиста, не запятнана убийством и кровью. Оставь животному его тело и жизнь, оставь ему его единственное благо. Дарами небес стол твой всегда изобилен, Зрелые снопы земли, зелень садов, ягоды лесов, Сладкие и разноцветные плоды дерев со своим ароматом, Все это солнце красное для тебя пробудило из зимнего сна И жаркими поцелуями любви оживило твою пищу, Чтобы ты ел живые плоды, которые тебе, в свою очередь, дали бы жизнь. Чисто как пища будь твое тело, Та или иная травка поможет тебе его очистить от ядов и освободить от злых духов. Чудеса творят соки плодов. С корнем уничтожают они зло, очищают кровь и дают тебе силу. Чудеса делает и лимон, жемчуг и корона всех золотых плодов. Давай иногда покой и отдых твоим пищеварительным органам. Все, которые были тебе учителями, Были тоже мастера поститься. Мудро так распределяй свою пищу, Как времена года тебе ее доставляют. Первой заповедью тебе должно быть Ешь мало, и это малое ешь вовремя. Если хочешь совершенно быть здоровым телом и душой, То не успокаивайся до тех пор, Пока не найдешь в туновении Вселенной ту божественную пищу. Которая скрывает в себе высшую жизнь и сумеет ее тебе передать. С благоговением черпай полные пригоршни из этого святого источника и помни, что богоподобная, чистая душа присоединяется к твоему чистому телу.